Глава 17. Я еще долго не могла сосредоточиться и объясняла свое состояние недомоганием. По логическому мышлению получила минус 5 баллов, а ведь решила задачу верно. Однако на вопрос преподавателя вдруг заявила 28, сэр. Профессор даже растерялся. Какие еще 28, курсант? Вы скорость звездолета рассчитывали? или погрузились во влажные мечты о своем бойфренде. Я не обратила внимания, что даже Триш после этого покатилась от беззвучного смеха. Волновали меня совсем другие вопросы. Если Тай только закончил военно-полицейскую академию номер два, то ему должно быть примерно 28 лет. Попыталась вспомнить его лицо. Да, в принципе, можно представить. Доказывает ли это, что во сне... Я видела его настоящего. Да ничего это не доказывает. Отвлечься получилось только на последнем занятии — бытовое поведение оборотней. Мы изучали ракшасов, потому наступила очередь краснеть одеру, а мне за этим наблюдать. Преподаватель тоже постоянно с улыбкой посматривал на него и старался выражаться корректно. «Вы должны помнить, что ракшасы никогда не теряют рассудок, Да, Ракшаса на несколько секунд можно сбить с толку, изобразив стон или похоть, но не думайте, что при том он теряется. Он, как бы это выразится, отдает дань уважения вашему рвению. Избавьтесь от стереотипа, что сексуальное возбуждение путает им мысли. Наоборот, они начинают мыслить быстрее и четче, когда возбуждаются. Мы стриж переглянулись и едва не рассмеялись. Поскольку об этом успели узнать на собственной шкуре. Сам одер на нас только глаза скосил, но сохранял при этом видимость бесконечного спокойствия. К сожалению, статистика беспощадна: среди насильников больше всего представителей именно этого вида, но даже в изнасилованиях они не изменяют своей природе. Пострадавшие должны быть возбуждены, иначе Ракшас не получит удовольствия. Потому бедные жертвы практически добровольно отдаются, соглашаются на любые извращения, но как только выходят из-под влияния, чувствуют себя растоптанными. По уверениям психологов, жертвы такого сексуально-психологического насилия страдают намного больше, чем остальные. Понимаете ведь, в чем разница? Когда жертву избили, запугали, силой заставили сделать немыслимое, то работа у психолога одна – Но когда жертва не может забыть, как сама этого хотела, то путь намного сложнее и дольше. Конечно, речь не идет о легальных оборотнях, а особенно о ваших сокурсниках. Ракшас, уважающий закон, ничуть не опаснее в этом смысле любого другого симпатичного парня или девушки. Профессор сдержал улыбку, но после его слов на озеро глянул каждый. Чтобы сгладить момент, преподаватель спешно добавил. «И раз уж вы вспомнили о курсанте Вейре, то сразу о нем. Вы все слышали справедливые слова командора Кири. Нам давно пора искоренять антипатию к легальным представителям других видов. Однако все-таки легальные ракшисы предпочитают держаться немного изолированно. Так что дружите, общайтесь, поддерживайте» но я бы не советовал нарушать его личное пространство. Я прав, курсант Вейр». Пытаясь сдержать порыв хохота, я все же успела восхититься самообладанием друга. После двухсекундной паузы он ответил довольно спокойно. «Правы, сэр. А уж если мне прижмет, я лучше сам буду нарушать личное пространство других». Курсанты теперь уже смеялись открыто. Но профессор не осекал. Представляю, как ему сложно раскрывать подобную тему в нашей группе. Точно не проще, чем в присутствии пары берсерков-восьмикурсников с серьезным видом вещать, как они агрессивны и как их уложить двумя выстрелами или пятнадцатью пинками. Как и договаривались, Эрк ждал меня после занятий. Но ждал не один, рядом с ним была Ириса и... он. Все же нескольких часов мне хватило, чтобы настроиться. Или я просто устала настраиваться, исчерпала дневной лимит эмоций, потому теперь даже удивления не почувствовала. Одетый в комбинезон курсанта, стоящий спиной ко мне, это бесспорно был он. Волосы темнее, чем во сне. Без той неестественной белизны, но я даже на миг не усомнилась. Привычного наплыва энергии не почувствовала. Похоже, эффект или полностью пропал, или заметно снизился. Сейчас я уже не узнала бы его среди других перевертышей и под любым обличием, как это произошло в предыдущий раз. Но в этом теле у сознания не было ни единого шанса, знакомая поза всегда бесконечно расслабленная, чуть склоненная на бок голова, плечи, шея, все его. От переизбытка и еще недавнего волнения которая сейчас не оставила от себя ни капли, я даже усмехнулась. Какой знаменательный день! До сих пор мы или не встречались именно с этой физиономией, или не были одетыми. Он словно почувствовал мое приближение и обернулся. Мгновенно выхватил взглядом в толпе выходящих из аудитории первокурсников и улыбнулся нагло, не скрывая издевки. Я точно навсегда запомню этот день, как торжество моего самоконтроля, потому как осклабилась в ответ точно так же. Он должен знать, что не сбил меня с толку, а в обморок я грохнусь когда-нибудь потом, и не по такому пустяковому поводу. Мое самообладание впечатляло меня саму еще сильнее. Я взгляда не отвела, даже когда подошли и остановились в общем кругу. «Точно, это не его глаза. Если цвет волос мог выглядеть иначе при другом освещении или под воздействием химической окраски, то те жуткие глаза никаким освещением не скрыть. Сейчас его радужки были обычными, вроде бы серыми, но на такие мелочи мне точно было плевать. Не плевать мне было только на его слишком расслабленную ухмылку». Пришлось повернуться к Риссе, чтобы не выглядело, будто я пялюсь на ее ручную собачонку. А она уже дружелюбно щебетала, знакомясь с Одером и Триш. Эрк сам шагнул ближе ко мне и положил руку на талию. Наверное, тоже не мог объяснить мою заторможенность. Но я очнулась, когда Рисса перешла к представлению своего охранника. Знаете, я сначала думала, что буду представлять Мика как друга, но потом поняла, что слава впереди меня бежит. Так что ладно, пусть все знают, что он телохранитель. Может, тогда же лучше? У меня глаза едва-едва расширились. Все, на что хватило моего эмоционально выжатого организма. Какого еще Мика? Но притом и уловила, хотя на него и не смотрела, а он не смотрел на меня. Как дернулся уголок его рта, почти смеется, заметил, что все-таки удалось меня удивить. Ладно, Миг, если дочка консула не знает ничего про тебя, то впереди ее ждут большие сюрпризы. Пока не представляю, как эту правду преподнесу, но с надеждой только жду подходящего момента. Жаль будет, если ты все с разрешения консула и делал. Вот это точно будет жаль. Я хочу компенсации всего морального ущерба. Раздавить тебя, как таракана, и лишь после успокоиться». Рисса была чрезвычайно приветливой и болтливой. Но моя Триш тоже не лыком шита. Вдвоем они заполнили все информационное пространство под завязку. Триш рассказывала, как тут все устроено. Риса бесконечно задавала вопросы об академии. Триш бесконечно задавала вопросы о жизни Рисы, Риса рассказывала, как интересно, на Артази. От стереозвука немного звенело в ушах, но влезать в этот батл профессиональных доброжелательных болтушек никто бы не осмелился. Уже через пять минут они договорились и о совместном отдыхе, и о помощи, и о чем-то там еще. Триш мне потом в комнате все снова повторит. Это неотвратимо, как цунами. Потом все куда-то пошли. Ах да, мы ведь решили проводить новоиспеченную подружку до КПП. У Триш с дипломатичностью болезненный перекос. Давно пора ее специалистам показать. Когда вышли из корпуса, я немного отстала и все же тронула перевёртыша одним пальцем за локоть. Он тоже замедлил шаг. Триш с Риссой заглушали не только наш разговор, но и все звуки в радиусе километра. «Ну, привет, Дая. «Разряди меня, дерьяк, этот голос. Вроде бы до боли знакомый, но почему-то именно к этому я подготовиться не успела. И, наверное, только по инерции ощутила дрожь. Хотела ответить «Привет, Тай», но вовремя осеклась». Во-первых, я не собиралась с ним здороваться. Во-вторых, не стоило признаваться, что сама почувствовала его имя, ведь это что-то там могло значить. Почувствовала и почувствовала. Его-то самолюбие зачем тешить? Потому сказала сухо. Есть пара вопросов. Приснись мне сегодня, если еще можешь это делать. Могу, но не хочу. Он улыбался теперь иначе, шире, с иронией. Но теперь я не смогла разглядеть издевку. Его лицо и голос по-прежнему мне казались идеальными. Я просто не могла даже вообразить себе ничего более приятного. Вероятно, остатки моей реакции на связь еще не исчезли. Но они точно пропадают. Ведь я теперь его близости не чувствовала. «Значит, очень скоро он не будет в моих глазах так красив, что аж мутит», — повторила с большим нажимом. «Приснись мне», — склонил голову и шепнул. «Я вроде не романтик, но как же романтично это звучит». «И все-таки нет». «Мерзавец». «Повтори еще раз, и уже завтра на твоей подруге будет десяток обвинений с полной доказательной базой». «Хорошо, что у тебя несколько друзей, правда?» Я прикусила язык. Эрка глянулся и остановился, чтобы я догнала. Взяла его за руку. Тай уже был на шаг впереди. Ничем не выдал нашего короткого обмена репликами. Эрка не заметил, поскольку понял все совсем иначе. «Да, ты не обязана ее любить, я все понимаю. Но дай Риссе шанс, она хороший человек». Я выдавила улыбку. «Постараюсь, мне лишь нужно время». Перед сном Триш поведала мне, что мы с этой компанией идем в клуб. Очень удивлялась, как я все пропустила мимо ушей, а потом извинялась, что сначала не спросила моего мнения и сама же себе все объяснила. «Но я ведь все это делала, потому что ты была спокойна, никаких знаков мне не телеграфировала». А то бы я ни за что не стала звать этих двоих в нашу компанию. Даже после того, как Риса расстроенно рассказывала, что в Неополисе у нее совсем нет знакомых. Можешь себе представить, никого. А телохранитель? Он телохранитель и есть. С ним не отдохнешь, как с другом. Да и не представляю я, как она вообще при охране расслабиться может. Привыкла поди с детства. Я, если честно, как раз о твоих интересах и подумала. «Лучше так, чем она будет дергать Эрка. А если у нее тут совсем никого, то дергать же надо кого-то. Так пусть нас всей компанией и дергает, а не наедине с женихом. Ведь в самом деле так лучше, Дая». «Ну да. Спасибо, Триш». Триш любому бы оказала такую поддержку. В этом она вся и есть. Но блеск ее глаз был связан не с рисой. «Интересно, это хорошо или плохо, — что я не единственная, кто видит привлекательность Тая.